Кира! Всю дорогу Никс был так напряжен, что не проронил ни слова. На меня злишься? Я внутренне вся сжалась. Один мужчина уже предъявлял на меня собственнические права, а потом использовал и выбросил как тряпку. Нет, думаю над задачей от совета. Удивил, только было почти разочаровалось, чувствуя удушливое давление со стороны песца как он показал себя гораздо лучше. Так быстро обуздал такие сильные звериные эмоции. Правда, это заслуживает восхищения. Ревность со стороны песца не была для меня чем-то желанным, скорее пугающим. Оказаться в капкане снова, кому это надо? Я только оттуда вылезла. Я гнала от себя мысли обо всем серьезном, пытаясь понять для себя, «Где и как жить дальше? Бежать или остаться еще немного?» Никс вдруг сказал, «Кажется, без твоей помощи нам не обойтись. Без моей?» Я удивленно повернулась к мужчине. «Вот уж не ожидала, что оборотни будут нуждаться во мне, что вообще кто-то будет нуждаться в моей помощи. И чем я могу помочь? Скоро у нас будет много раненых». «А своего толкового врача у нас нет. Я могу нанять тебя на работу в команду. Как ты на это смотришь?» Подумав, я сказала, прячу улыбку. Работа — это же не замужество. Так что я смотрю положительно. И не могла не подначить. Тем более столько зверей вокруг. И лицо Никса разом помрачнело. Кажется, он снова вспомнил меня в окружении рыжих. «Но почему будет много раненых?» — спросила я. От моей улыбки не осталось и следа, потому что нас хотят кинуть пушечным мясом. Совершенно спокойно сказал Никс. «Нельзя отказаться. Внутри все похолодело». «Отказаться нельзя. Когда я с командой буду в гуще событий, совет решит, что все идет по их плану. И вот тогда мы нанесем контрольный удар». Но чтобы праздновать победу, нам нужно выжить. Поможешь с этим? Конечно. Не хотелось признаваться, но чувствовать себя действительно нужной — это то, что мне сейчас надо, чтобы встать на ноги. Расскажешь мне подробней, что там у вас происходит? В логове расскажу о плане, а пока объясню тебе всю нашу звериную политику. Чем больше я слушала, Тем больше удивлялась. У оборотней было почти как у людей, но все же в атмосфере диких джунглей это действительно был другой, зубастый мир, где сейчас царило шаткое равновесие, баланс которого мог в любой момент нарушиться. К концу рассказа я поняла, что уже душой болею за лис, и не хочу, чтобы совет. Сделал из них посмешище и поставил на колени. Меня восхитили разработки рыжих, и ум, и я была уверена, что такой клан так легко не провести. Лисы сами проведут кого угодно. Я в деле. Я помогу, чем смогу. И дело не в Никсе, не в истинности, а в том, что я хочу чувствовать себя частью чего-то и бороться за себя — и большую мечту. Никогда бы не подумала, что это будет лисья мечта. Лисья нора оказалась прямо в городе, занимала целую сеть подвальных помещений и домов и была оснащена ничуть не хуже обычных квартир, разве что окон не было. Что, ожидала увидеть землянки в лесу? — хмыкнул Никс, видя мою растерянность. — Вы что, живете прямо в городе? Я спросила очевидное, но не смогла смолчать. Несмотря на то, что видели глаза, в голове я представляла жизнь оборотней, какой-то особенно экзотичной. Особенно помня о подвесных бревнах в доме Леона, здесь я тоже ожидала увидеть нечто необычное, звериное, но нет, разве что чудаковато было то, что живут большой общиной. Мне было безумно интересно все, как устроен быт, отличается ли он от человеческого, есть ли помещение для оборотней в зверином обличии? чем они питаются в разных ипостасях, нужно ли им бегать по лесу. Но я не могла вывалить весь ворох любопытства на песца сейчас, видя его серьезность. А когда мы вошли в большой зал, так совершенно передумала задавать вопросы потому что там стоял плач ярославны девушки вы ли так будто узнали что женихи не вернутся с войны стоило ему видеть никса и команду как плач лишь усилился что произошло спросил песец. глава пропал а майконга майконга ликвидировали командир раздалось неслаженное в ответ за этим горем Меня, стоящую среди команды оборотней, вовсе не замечали. Майконг, я слышала, что его спас он. Никто же был удивлен новостями про ликвидацию. Казалось, вся команда лис разом зло втянула воздух ртом, будто их догадки подтвердились. Успокойтесь, глава у совета. Но они прячут его от нас, выдвигают требования. Майконг жив. Вот эта девушка... Никс безошибочно протянул руку назад и поймал мою кисть, отошел в сторону, выставляя меня на всеобщее обозрение. Вот эта девушка спасла жизнь доктору, который спас Майконга. А еще она моя истинная. Представил так представил. Феерично. Девушки разом перестали реветь, а потом так завыли в один голос, что я подпрыгнула. «Что это они?» «Оплакивают мою холостяцкую жизнь», — подмигнул мне Никс. «Так ты свободен? Я на тебя не претендую. Еще не хватало нажить лисиц врагов. Хватит с меня охоты со стороны коллекторов и совета. Так еще со стороны рыжих будет. Никс, давай навсегда останемся холостяками. Живее будем». Прошептала я. Песец посмотрел на меня, так будто не знал, смеяться ему или плакать. Отвернулся, глядя прямо на вновь притихших девушек, которые, казалось, не пропустили ни слова из нашего разговора, и сказал себе под нос «Я должен быть терпелив». Терпелив. Так у него тут много воздыхательниц. Какими глазами, полными надежды, они смотрят на песца, Я постаралась задушить в себе ревность, напомнив, что отношения мне сейчас не нужны. Первая потребность человека — выжить. Этим я и буду заниматься с упоением. А еще меня удивило другое. Как Никс мог доверить информацию стольким оборотням, раз совет объявил о ликвидации Майконга? Неужели клан — это не просто слова? «Неужели у них нет предателей?» «Песец не похож на того, кто доверит всем подряд. Возможно ли, что такие крепкие отношения существуют?» или никс просто недальновиден». «Где команда разработки?» «Командир, они пытаются исправить приложение по подбору пар», прорвался сквозь возобновившееся девичье стенание. «Молодой мужчина, собери всех в переговорной». Нам есть что обсудить. Никс крепче сжал мою руку и повел за собой. Находиться в помещении, полным оборотней, мне было тяжело физически и морально. И пусть на меня бросали лишь мимолетные любопытные взгляды, которые можно было назвать даже дружелюбными, я начинала паниковать. Вдруг Никс наклонился ко мне и прошептал, Представь их звериные обличия, моя любительница животных. А что? Идея? Вот этот мелкий, наверное, юркий лис с сероватой шкуркой, а вот этот лысый какой, с проплешенными или густой шерстью, всем на зависть, как в наших сказках. А может, есть еще разные виды лис? Саванный лис, полярный лис? Есть ли тут финек? Корсак, бенгальская лисица, стала значительно легче. А между тем Никс держался просто потрясающе. Я залюбовалась. Настоящий командир. Все четко, обдуманно, по существу. Я восхищалась, как он быстро раскусил совет и как моментально продумал план. Команда разработчиков должна поделиться на три части. Даже при таком делении умных голов у нас достаточно для решения всех вопросов. Одна группа продолжает устранять ошибки в приложении по подбору пар, вторая разрабатывает проект того, что мы можем предложить другим кланам в качестве извинения за сбой. Задача третьей — придумать, что мы можем предложить, Как альтернативу МСО, если кто на это и способен, то только лисы. Вы согласны? Да, да, скромно согласились рыжие. Но как мы будем делиться? Я назову лидеров каждой команды, а дальше каждый по очереди, отбирает для себя членов группы. Итак, первая команда — Владимир, вторая — Денис, третья — Андрей, под руководством Никса. Все быстро разбились на команды, и он продолжил. «Отпускаю первую команду. Задача у вас и так ясна». Народу в комнате уменьшилось на треть. Стало легче дышать. Вторая команда. «К завтрашнему утру жду предложения о том, что можно предложить каждому клану, учитывая их потребности. На этом прощаемся до завтра». В комнате стало еще свободней. Третья команда. Перед вами стоит самая сложная задача. Мы не должны оплошать. Пока я со спецотрядом буду отвлекать внимание, разгребая конфликт с бродячими, вы должны придумать систему, которая не уступит организации по урегулированию вопросов. Все кланы при этом должны быть наравне, и система должна страховать от лидерства одного из них». У нее должна быть идеальная защита, и неважно, какими путями. Но идеальной защиты не бывает, тем более наша репутация уже подмочена. Я уверен, что это не наше приложение стало ошибаться. Его испортили специально. В этом нет сомнений. Мы с командой найдем того головастика в совете, кто это сделал, и вырвем с корнем. Звучит красиво. Но что, если нас захватят, пока вы с отрядом на передовой? Ведь головы нет, поэтому надо действовать быстро и не умереть. А в этом, надеюсь, поможет моя Кира. И тут все взгляды сосредоточились на мне. Они лисы, пушистые, когтистые. Да-да, их и буду лечить. Взяв себя в руки, я сдержанно кивнула и посмотрела на Никса. Похоже, там будет опасно, как в адовом пекле. Истинность — помирать так вместе?»